Айс и Казимов. Годовщина. Ритуал был чётко отработан. В этот раз собирались в доме Муэра. Его жена и дети предусмотрительно уехали ночевать к матери. Воран Муэр с лёгкой улыбкой оглядел гостиную. Поначалу, в первые годы, их ежегодные встречи держались только на энтузиазме Марка Брэндона. А потом Муэр и сам полюбил эти междусобойчики и связанные с ними воспоминания. Пожалуй, он стал сентиментальным. У него выросло брюшко, вредили волосы, наметился второй подбородок. Так что ничего удивительного в его сентиментальности не было. Итак, годовщина. Всюду к лову окна были поляризованы так, что создавалась иллюзия темноты снаружи. Шторы были задёрнуты. И только в нескольких местах светились небольшие участки стен. Всё это должно было имитировать условия, в которые они попали тогда: темнота и ощущение полной изоляции от остального мира. На столе, опять же, по традиции, были разложены нехитрые яства из космического рациона в тубах и брикетах. И как непременный атрибут запечатанная бутылка из крящейся зелья марсианской джебры, непередаваемой крепости напитка, связанного с своими вкусовыми качествами и непревзойденной химической активностью марсианских грибов. Мурп смотрел на часы. Брендон скоро явится. Уж по такому-то случаю он никогда не опаздывает. Единственное, что беспокоило хозяина дома это странные интонации Брендона. Когда он говорил в телефонную трубку. У меня вот одна штука, сюрприз. Скоро сам увидишь. Мюру всегда казалось, что годы не оказали на Брендона заметного влияния. Всё такая же, как и 20 лет назад стройная фигура, всё так же любит жизнь. А ведь ему уже 40. Несмотря на это, он сохранил способность бурно радоваться и искренне печалиться волосы уже седые, но когда он мечется по комнате, увлечённо рассказывая что-то, отчаянно жестикулируя, Мюрру не надо даже закрывать глаза, чтобы представить, каким он был 20 лет назад, тогда на борту потерпевшей крушение серебряной королевы. Мелодично пропел звонок. Не поворачивая головы, Мюрр крикнул: "Входи, Марк". Однако голос за спиной был совершенно незнакомым. Мистер Мурр Мурр быстро обернулся. Это был, конечно, Брендон, кто же ещё? Но он стоял на втором плане, взволнованно улыбаясь. А перед ним был некто маленький, толстый, совершенно лысый, однако же при всём этом имевший весьма важный вид. Да это же Майк! Майк Шей! Чёрт возьми, старина Майк! Мне есть все трое сцепили руки в крепком пожатии. Он сам меня нашел, представляешь? Потараторил Брэнд. Запомнил, что я работаю в Atomic Prodecs. Сколько же лет прошло, сказал растроганный Мур. Дай-ка вспомнить. Ну да, в последний раз ты был на земле 12 лет назад. Ведь он ни разу не был на нашей годовщине, воскликнул Брэнд. Представляешь? И вот наконец этот старый бродяга уходит в отставку покупает себе кусок земли в Орезоне. Он и меня ты нашёл, чтобы просто поздороваться. А я ему говорю: "Вспомню наконец про нашу годовщину". А он в ответ: "Какая годовщина?" Он говорит: "Вы тут празднуете каждый год". Сказал Ши, широко улыбаясь. "Ещё как?" подтвердил Бренд. И вот, наконец, мы собрались все трое. Между прочим, сегодня юбилей 20 лет, Майк. Ровно 20 лет назад Воран вытащил нас из могилы. Ты помнишь? Шейн наконец огляделся. Ага, космическое меню и джевра. Ну, конечно, я помню. 20 лет. Я редко об этом вспоминал, а вот теперь кажется, будто всё произошло лишь вчера. А помните, как после всего, что произошло, мы вернулись на Землю? Ещё бы, воскликнул брендом. Приёмы речи. Мы все твердили, что главным героем был Ворон, но нас никто не хотел слушать. И правда не хотели, сказал мэр. Ведь мы втроём были первыми людьми, выжившими после космической аварии. Для них мы все были герои. А помните, какие песни нам писали? продолжил Шей. Особенно вот эту в ритме марша. «Споём о космических трассах, о том, как рвались мы вперёд!» Брэндон с энтузиазмом подхватил старую песню. Потом к ним подключился и Муэр. Последнюю строчку они пропели в полный голос. «Когда взорвалась королева!» И закончили громким хохотом. «А не открыть ли нам эту бутылочку?» Спросил Брэндон, потирая руки. Марк хочет, чтобы всё было в точности так, как и там, над Вестой, засмеялся Муэр. Сейчас он заставит меня вылезти в окно и полетать вокруг дома, как я летал когда-то вокруг Обломка в корабле. "А что, это идея", сказал Брендон. "Помнишь наш последний тост тогда, когда всё было в закате и мы уже летели к Весте?" спросил Шей, размахивая пустым бокалом, и процитировал Джентльмены, выпьем за годовой запас доброй старой H2O, которая у нас имелась. А в каком визиме припали нас трое, три в дребезги пьяных идиота. Тогда вы были молоды, а мне было 30, и я чувствовал себя стариком. Но сейчас его голос внезапно помрачнел. Они же заставили меня выйти в отставку. Лучше выпей старина, сказал Брендон. Сегодня тебе снова 30. Все мы прекрасно помним тот день на серебряной корабле. Что нам до того, что другие позабыли об этом? А что ты хочешь? Грустно улыбнулся Моер. Чтобы этот день объявили национальным праздником. И всё-таки, ведь мы по-прежнему первые и единственные в истории человечества люди, которые удалось выжить в космической катастрофе. А у нас никто ничего не помнит. Ну и слава богу. Наше приключение тогда сделало нам отличную рекламу, благодаря которой мы выбились в люди. У нас с тобой, Брендон, дела идут неплохо. Да и Майк мог бы приуспеть, если бы не захотел тогда вернуться в космос. Майк улыбнулся. Я об этом тоже жалею. Но денег мне хватит. Страховка, которую я получил, позволит мне жить безбедно. Да, компании Транспейс пришлось-таки раскошелиться за погибших и пострадавших во время аварии. Об этом тогда трубили все газеты. А сейчас, скажи, серебряная королева? И люди, если и вспомнят кого, так только Квентина, сказал Брендон. Кого? Доктор Горац Квентин, он тогда погиб. А спроси кого-нибудь, что он знает о троих выживших, он выпочет глаза и ничего не вспомнит. Что поделаешь? спокойно сказал Моер. Доктор Квентин был учёным с мировым именем. А мы? Мы выжили. Ну и что? Вот, к примеру, вместе с нами летел Джой Хестер, тоже учёный, правда, не того масштаба, что Квентин. Я в день аварии, кстати говоря, сидел рядом с ним за обеденным столом. И что ж, он был известный человек, но и его никто не помнит, потому что рядом с ним погибла такая фигура, как Квентин. Хестера забыли так же, как и нас. Правда, в отличие от него, мы живы. Да, ребята, задумчиво сказал Брендон после минутного молчания Вот что я вам скажу. Мы снова в плену, как и 20 лет назад. Только тогда нас держала Веста, а теперь поглотило забвение. Набидно. Ну, Но тогда мы нашли выход из положения, не уж то сейчас сдадимся. Что ты хочешь этим сказать? спросил Мур. Ты думаешь, мы вновь можем стать знаменитыми? Конечно. А ты что, знаешь лучший способ отметить нашу годовщину? Да нет, мне хотелось бы узнать, с чего ты собираешься начать. Ведь прошло 20 лет. Как тебе удастся воскресить в памяти людей то, что случилось так давно? Шей, до этого молчавший, изобразил на лице задумчивость. А ведь не все ещё, сказал он медленно. Забыли о серебряной королеве. Сейчас, когда мы заговорили о тех событиях, я вспомнил одну странную вещь. Страховая компания TransSpace то самое, что понесло гигантские убытки, ведёт себя очень любопытно. Лет 10 назад меня занесло на Весту. Я спросил у тамошних ребят, на месте ли ещё тот обломок корабля, в котором мы сидели. Они сказали: "Ну, конечно, кому нужно это железяка?" Вот я и подумал тогда: а почему бы не прогуляться к нему? Нацелил ранец с микродвигателем и отправился в путь. И что бы вы думали, Подобраться к нашему обломку я так и не смог. Вокруг него кто-то поставил силовое поле. Вокруг нашего обломка удивился Брэндал. Зачем? Вот и меня волновал этот вопрос. Я вернулся и задал его. И они сказали, что обломок принадлежит страховой компании. Вот она и позаботилась. И правда, вспомнил Мойер. Я даже сам подписывал бумаги, отказываясь от своих прав на спасенное имущество. А взамен получил компенсацию. Так же, впрочем, как и вы оба. Но зачем силовое поле? Упорствовал Брэндон. Что за дурацкая секретность? И еще одну интересную штуку мне удалось там разузнать. Продолжил Шейн. Наказывается, Транспейс снарядила целую экспедицию, которая вылавливала из космоса другие обломки корабля. Там их крутилось великое множество. Мусор, не больше. Однако они все ловили и ловили. А потом даже объявили, что хорошо заплатят всем, кто поможет им в этом. Так что все, кто подлетал к Весте, пытались выловить в космосе какой-нибудь кусок и волокли его на астероид. Брэндон откинулся в кресло. «Очень уж это все странно», — сказал он. «С чего бы страховой компании, которая даром не отдает ни одного цента, прощупывать пространство в поисках никому не нужного железа. Боюсь, они пытаются найти следы саботажа, бессмысленно. Всё равно им не получить свои денежки назад. Сколько времени прошло? Это нас ни к чему не ведёт, сказал Мюэр. Да, они, наверное, давно уже закончили. Впрочем, что мы гадаем? Давайте-ка спросим об этом деле. У кого? Ну, мультивака. У мультивака разумился шеи. "Да, даже мистер Мувер. У вас тут имеется персональный мультивак?" "Ну да. Вот здорово. Я всегда хотел увидеть такую штуку, но так и не довелось. Только не путай, пожалуйста, сам мультивак и его терминалы, один из которых стоит в моём кабинете". С этими словами Мур улыбнулся. Вряд ли на земле существовали люди, которые видели, как выглядит мультивак. Работали внутри него, обслуживали, да. Но видеть, можно ли увидеть махину этого суперкомпьютера, упрятанного в толще скал и простирающегося в длину на целую милю. Это был склад всех знаний, полученных человечеством за его долгую историю. Кроме того, он управлял экономикой производил научные расчёты и имел ещё миллионы свободных ячеек для того, чтобы держать связь с абонентами. В принципе, он мог ответить на любой вопрос. Они поднялись в кабинет Муэра. Ничего особенного. Терминал больше всего напоминал клавиатуру пишущей машинки, правда, с некоторыми добавлениями. Спроси, спроси его, с нетерпением говорил Брендон. Просто спроси, собирает ли ещё компания Транспейс обломки серебряной королевы возле Весты. Мувер пожал плечами и набрал на клавиатуре вопрос. Шея смотрел на её манипуляции с интересом. А, как он отвечает? Он умеет разговаривать? Нет, говорящий через модель слишком дорога. Этот терминал печатает ответ на бумаге. В этот момент из прорези в пульте выскочила полоска бумаги. Там было одно слово «да». «Ага», — воскликнул Брэндон. «Я же говорил. А теперь спроси, зачем?» «Такой вопрос компьютер не примет, потому что он затрагивает частные дела. Он просто скажет, чтобы мы изложили основания для подобного запроса». «Давай спросим, а там видно будет. Ведь не делала же Транстар секрета из того, что они собирали в космосе обломки». Моير снова пожал плечами и отстучал вопрос. Через несколько секунд из щели выползла очередная бумажная лента. Укажите основания, дающие право получить интересующую вас информацию. Ну, а теперь скажи ему, что мы та самая тройка, которая спаслась при крушении, сказал Брендон. По-моему, мы имеем право. Однако Мультивак был другого мнения. Ваше основание недостаточно, гласил его ответ. Они не имеют права, возмутился Брендон. Почему они держат это в секрете? Это мультивак. Он сам определяет, насколько обоснованным является запрос, касающийся бизнеса. У него в этих делах своя этика, основанная на здравом смысле. Итак, что ты думаешь делать дальше? Брендон скочил и забегал по кабинету. Ну ладно, обойдёмся и без компьютера, бодро сказал он. Должно быть что-то очень важное, что оправдовало бы расходы Транспейс. Они что-то ищут, причём что-то настолько ценное, что они могут оправдать все потраченные деньги. Что? Марк, ты фантазируешь, вставил Бэлл и Моер. Вряд ли это деньги, бриллиант или другие ценности. Их просто не могло быть на Серебряной Королеве достаточно, чтобы расходы окупились. Разве что, если бы весь корабль был из чистого золота. А что может быть ценнее золота? Да что угодно, сказал Мойер. Бумаги. Возьми обыкновенное письмо. Бумага, на которой оно написано, стоит не больше центов. Но информация, изложенная там, может стоить и сотни миллионов. Брэндон с готовностью закивал головой. Правильно. Документы. Ценные бумаги. А теперь давайте задумаем, кто на борту Северной королевы мог ими обладать. Но ну, этого нам никогда не узнать. А почему бы этим человеком не быть доктору Гарацу Квентину? Мог он иметь бумаги, скажем, описание своего нового открытия. Чёрт, к сожалению, я так и не встретился с ним в полёте. Может, в разговоре он и упомянул бы о том, что везёт с собой. А ты не видел его ворон? Не помню, сказал Муэр, насупив брови. Может, и встречались где-нибудь, но нас никто не знакомил. Наверняка нет, вмешался в разговор Шей. М- мне кажется, я кое-что припоминаю. На борту был один человек, ни разу не покинувший своей каюты, об этом говорил Стюарт. Этот человек не выходил даже к столу. Это был Квентин? быстро спросил Брендон. Ну очень, может быть, Чтобы просидеть весь полёт в каюте, человек должен быть с большой шишкой. Не всем это позволяется. Всё сходится, с удовлетворением сказал Брендон. Других столь же известных людей на корабле не было. Значит, у Квентина в каюте было нечто, нечто очень важное, такое, что он его прятал. "Наверно, ж у него просто была морская болезнь", с сомнением произнёс Мур. "Кроме того, Продолжай, продолжай, нетерпеливо проговорил Брендон. Ты тоже вспомнил кое-что? М-м, да, кажется, сказал Моер. Я уже говорил, что обедал в кают-компании за одним столом с доктором Хестером. Так вот, он тоже жаловался, что хотел бы встретиться с Квентином, но ему это так и не удалось. Ну, конечно, воскликнул Брендон. Всё сходится. Квентин не выходил из своей каюты. Не совсем так, продолжал Моер. Гестер сказал, что не помню точно, но смысл примерно такой. Квентин был человеком эксцентричным и обожал театральные эффекты. Они летели для участия в какой-то научной конференции в Ганемеде, и Квентин не пожелал заранее огласить даже название своего доклада. Так и есть, снова воскликнул Брендон. Смотрите, как всё великолепно совпадает. Квентин сделал новое, сногсшибательное открытие и держал его в абсолютном секрете потому что хотел выступить с ним на Ганемеде и вызвать у всех шок. Но он не хотел выходить из каюты, видно, боялся, что Хестер его раскрутит. А потом наша королева напоролась на метеорит, и Квентин погиб. Ребята из Транспейс об этом открытии пронюхали достаточно, чтобы понять, если они его отыщут, денежки возместятся. Вот они и откупили право на обломки. Надеются найти среди них бумаги. Мойр улыбался, откровенно любуясь своим другом. «Ну ты даешь, Марк!» — сказал он наконец. «Красивую выдумал историю. Очень уж увлекательно наблюдать, как ты из ничего создаешь что-то». «Из ничего?» «Ну-ка, давай спросим мультивака. Я оплачу счет за этот месяц». «Да уж как-нибудь сам оплачу. Спросим, конечно. Только сначала принеси сюда бутылочку с джеброй». Мы с Майком хлебнем еще понемногу, и будем гораздо лучше следить за ходом твоих мыслей. Джабра была принесена и разлита, после чего Брэндон уселся за терминал и дрожащими от волнения пальцами отстучал вопрос. Чем занимался доктор Горацио Квентин в последний год своей жизни? Ответ пришел быстро и был очень длинным и малопонятным. Да, содержал к тому же массу ссылок на научные журналы 20-летней давности. Я не физик, пробормотал Мюер, просматривая отчёт. Однако, думаю, что Крентин в основном работал в области оптики. Брентон нетерпеливо поматал головой. "Что это было опубликовано?" заявил он. "Нам же надо найти нечто такое, о чём никто не знал. Раз никто не знал, значит, и мы никогда не узнаем. Но ведь страховая компания докопалась, а ты в этом уверен?" Брендину сильно тёр подбородок дрожащей рукой. "Дай-ка я задам ему ещё один вопрос", сказал он, имея в виду мультивак, и быстро отстучал на клавишах имена и адреса коллег доктора Гораццо Квентина, работавших с ним в университете. "Откуда ты знаешь, что он работал в университете?" спросил Мюэр. "Если даже и не так, мультивак нам подскажет". В этот момент из терминала выползла очередная полоска бумаги. На ней было всего одно имя. "Собираешься ему позвонить?" спросил Мур. "Обязательно. Отис Фицсаймонс, живёт в Детройте". С этими словами он набрал комбинацию цифр, значившихся в ответе компьютера. Голос, отозвавшийся на вызов, был тонким и каким-то старческим. "Доктор Фицсаймонс", начал Брендон после традиционного обмена любезностями. "Я представляю страховую компанию Transpace. Нас интересует один из пассажиров погибшего корабля Серебряная королева, покойного Гарацу Квентина. Вот как опять прервал Брендона старческий голос. Столько лет прошло, а вы всё не успокоитесь. Брендон молча потряс в воздухе кулаком, изображая полнейший триумф. Однако голос его звучал мягко, почти безразлично. Видите ли, дорогой мистер Фицсаймас, продолжал он, Мы все еще пытаемся выяснить, мог ли доктор Квентин вести с собой на Серебряной Королеве что-либо, имеющее отношение к его последнему открытию. «Я же уже говорил вам», — раздраженно ответил дальний собеседник, — «что мне об этом ничего не известно. Кое о чем он, конечно, говорил, но он всегда о чем-нибудь говорил. Об исследованиях, о приборах. О каких приборах? Говорю же вам, не знаю». Он лишь однажды помянул название. Я вам об этом уже говорил. Не думаю, что это важно. К сожалению, у меня это название не записано. Но оно должно быть. Погодите, дайте вспомнить. Ан Анкон. Оптикон. Не запомните. Я не желаю, чтобы впредь вы беспокоили меня по таким пустякам. В трубке щёлкнуло и разговор прервался. Брендон сиял. «Ну и глупо», — проворчал Муэр. «То, что ты сделал, незаконно. Тебя могут привлечь к ответственности, если станет известно, что ты выдал себя за представителя страховой компании». «Да ему это и в голову не придет», — воскликнул Брэнда. «Он уже забыл об этом разговоре. Но ты подумай, Уоррен, я попал в точку. Ребята из Транспейс задавали ему точно такие же вопросы. Фит Саймонс все время повторял, что уже говорил об этом». «Ну хорошо, хорошо». Но ведь до этого мы уже и сами додумались. А что нам известно еще? Прибор Квентина назывался оптикон. Во-первых, Фит Саймонс и сам в этом не уверен. А во-вторых, даже если оно и так, что это нам дает? Ну как ты не понимаешь? Страховая компания искала либо сам прибор, либо его описание. Впрочем, описание вряд ли. Квентин наверняка держал основные принципы в голове, а с собой вез просто действующую модель. Шей, ты ведь говорил, что они собирают там металлические предметы, не так ли? Да, я видел на Весте целую кучу железного лома. Вот и я говорю, если бы они думали, что дело в бумагах, документах, они бы оставили все эти обломки в космосе. Значит, они ищут нечто вещественное. Вот и мы и должны заняться поисками того, что выглядело бы как оптикон. Даже если все твои теории верны, Марк, и мы станем искать этот оптикон, заключил Мур. Наши поиски будут абсолютно безнадёжны. По орбитам вокруг Весты летают едва ли десятая часть обломков серебряной королевы, потому что у планетки малая скорость убегания. Тот факт, что обломок, на котором мы спаслись, стал спутником Весты, чистейшая случайность. Уверяю вас, основная часть обломков разлетелась и кружит сейчас неизвестно где. Однако Брендон не сдавался. Предположим, задумчиво сказал он, Что прибор всё-таки был там, но страховая компания его не нашла. Мук их кто-нибудь опередить. Майк Шейр смеялся. Ну, конечно, ведь мы были там раньше всех, но я что-то не помню, чтобы мы унесли оттуда что-то, кроме собственных ног. Да ещё радовались, что всё так удачно кончилось. Если бы даже кто-то третий нашёл прибор, почему он держит его в секрете уже 20 лет? Ну, это как раз легко объяснить. — ответил Шей. — Кто-то мог найти приборы и не сообразить, что это такое. Муэр, начавший было что-то говорить, вдруг замолчал и уставился на шею. — Что ты сказал? — Кто я? — испуганно спросил Майк. — Ну да, только что. Ты сказал, что мы были там раньше всех. Муэр побледнел. — Великая галактика! — Ты чего, Ворон? — забеспокоился Брэндон. — Тебе плохо? Вы своими сумасшедшими теориями довели меня до ручки, отдуваясь, ответил Мюр. Похоже, я начинаю воспринимать ваши бредни всерьёз. Знаете ли вы, что мы всё же унесли оттуда кое-что, кроме собственных ног, по крайней мере, я. Что? Точно. Когда я выходил, чтобы продырявить водяной бак, там вокруг было множество всяких интересных штук. И кое-что я засунул в карман скафандра. Не знаю даже почему, драет наи я был не в себе. Да потом мне взял эти вещи с собой на землю, как сувениры. Ну и где же они? А чёрт его знает. С тех пор было столько переездов. Но ведь ты их не выбросил? Да нет, вроде бы. Да вы же знаете, вещи имеют обыкновение теряться. Но если ты их не выбросил, значит, они где-то здесь, в этом доме, сказал Брендон. Сейчас мы тут всё перевернём и Погоди, погоди, проворчал мой Должно быть, они всё же потерялись. Не помнишь, что вы последние лет 15 они попадались мне на глаза? Тогда хоть вспомни, что это было такое? На одной из них авторучка, настоящий антиквариат, заправлялась чернилами. Однако меня беспокоит второй предмет, который я помню совершенно чётко. Это была маленькая изящная подзорная труба, длиной всего дюймов 6. В вашем случае этот предмет очень похож на подзорную трубу. Чёрт тебя побери, Ворон, завопил Брендон. Это же Оптикон. А может, это просто совпадение? Моур из последних сил старался сохранить спокойствие. Обыкновенная подзорная труба. Но Брендонно уже понесло. Ну да, совпадение. Держи карман шире. Ты знаешь, почему Трансспейс не могла отыскать Оптикон на месте крушения? Потому что его загробастил ты. Ты с ума сошёл. Давай, давай, пошевеливайся. Если мы сейчас же не найдём эту штуку, я не знаю, что сделаю. Моер тяжело вздохнул. Ладно, твоя взяла. Хотя я вовсе не уверен, что мы что-то найдём. Начнём с чердака. Это самое логично. На чердаке было полно пыли. Сами можете судить, насколько часто я тут бываю ворчал Муир, нашаривая выключатель. Ну ладно, будем искать. Если эта штука где-то и есть, то только в тех вещах, которые остались у меня с холостяцких времён. Наверное, ага, это здесь. Муир начал ворошить содержимое нескольких пластиковых коробок. Смотрите, какой вот альбом, который я сделал, когда учился в колледже. Он любовно погладил обложку толстой книги. На первый взгляд, здесь только обычные стереофотографии, но однако я сам придумал способ И записал сюда еще и голоса. За спиной Мойера раздалось нетерпеливое сопение. Это был Брэндон. Ладно, ладно, продолжаю искать. Он оставил коробки и открыл тяжелый, старомодный деревянный сундук, в котором было множество отделений. Оттуда выпал и покатился по полу маленький цилиндр. Что это? Воскликнул Брэндон. Это... Ага, это авторучка, та самая. Удовлетворенно заключил Мойер. Да вот и подзорная труба. Ни то, ни другое, конечно, не работает. Они сломаны. По крайней мере, ручка это уж точно. Слушайте, в ней что-то перекатывается и гремит. Да я её и не использовал ни разу с тех пор, как привёз. Брендон внимательно разглядывал вторую ручку. Смотрите-ка, на ней что-то написано, сказал он вдруг. По-моему, это инициалы. В самом деле, откликнулся Муур. Странно, почему я не обратил на них внимания? Ничего удивительного, они почти стерлись. Кажется, здесь написано... Да, Джей-Кей-Кей. Джей-Кей-Кей? Да, именно так. А потому я почти уверен, что эта ручка принадлежала Квентину. Не самому Горацио, она для этого слишком древняя. А кому-нибудь из его дедушек или прадедушек... Впрочем, мы можем уточнить это, задав очередной вопрос мультиваку. И в самом деле, "Может, послушай, Марк", с удивлением произнёс Муер. "Ты окончательно заразил меня своими бреднями". "Какие бредни?", завопил Брендон. "Разве ты не видишь, что мы почти у цели? Мы теперь знаем наверняка, что эта авторучка принадлежала Квентину, а поскольку ты нашёл её вместе с подозрной трубой, значит и она в собственность учёного". Ну, знаешь, я вообще не уверен, что нашёл эти вещи вместе. Не до того мне было, когда я ползал по обшивке, чтобы запомнить, где и что я нашёл. Брендон тем временем внимательно осматривал подзорную трубу. К сожалению, здесь нет инициалов, заключённых на конец. Да и вообще ничего нет, кроме тончайшего углубления посередине. Он попытался накрутить трубку, чтобы часть её сдвинулась, но безуспешно. Потом заглянул в трубу. Ничего не вижу. Наверное, не работает. Я же говорил, что она наверняка неисправна. Там внутри нет ни одной линзы. Тут в разговор вмешался Майкл Шей. Что вы хотели? Когда в космосе взрывается корабль, могут ли уцелеть какие-то там линзы? Не так. Даже если это и оптикон, резюмировал печальным голосом Моер. Нам от него никакого толку. Он взял прибор из руки Брендона и принялся его внимательно осматривать. Странное дело, сказал он. Никак не могу определить, где тут могли быть линзы. Нет ни резьбы, ни держателей. Как будто их туда никогда Эй? Что, эй? спросил Брендон. Название. Название этой штуки. Ты имеешь в виду Opticon? Ну, ну да, старик офицеры, он так и не вспомнил точное название, хотя и пытался у него это прозвучало. Помнишь, он он хотел сказать аноптикон. Да какая разница? Огромная. Оптикон это прибор с линзами, в то время как аноптикон без них. Вспомни, в греческом приставка ан означает нет, анархия нет правительства, анемия малокровие, аноним безимён. Значит, аноптикон безлинзовый скрикнул Брендон. Правильно. Квентин работал над оптическим прибором, который должен действовать без линз. А раз так, это он и есть. И он вовсе не сломан. Но ведь мы смотрели, в него и ничего не увидели, с сомнением произнёс Шей. Должно быть, его надо каким-то образом включить, сказал Муер. Должен быть способ. Он начал сильно крутить трубку в руках, пытаясь повернуть какую-либо из частей относительно другой. Не сломай, сказал Брендор. Кажется, поддаётся, пропыхтел Мюер. Или она должна вращаться с усилием, или заржавела за эти 20 лет. Он перестал крутить прибор, открыл окно и направил трубу в сторону городских огней, приложивсь глазом к окуляру. Чтоб мне провалиться, «Что? Что там такое?» – нетерпеливо воскликнул Брэндон. Муэр протянул трубку ему. «Это телескоп!» – воскликнул Брэндон. Почти час они испытывали чудо-трубку, простым движением превращая ее то в телескоп, то в микроскоп. «Как же оно работает?» – не уставал спрашивать Брэндон. «Понятия не имею», – отвечал Муэр. Может быть, там используется силовое поле нужных конфигураций. Чувствуете, какое усилие приходится прилагать, чтобы сделать переключение? Боюсь, если бы прибор был побольше, пришлось бы применять для переключения специальные инструменты. Наверняка дьявольски сложная конструкция, сказал Шей. Само собой, ответил Му. Более того, я думаю, что она означает переворот в теоретической физике. Прибор фокусирует свет без оптических линз. Угол захвата необычно широк. Думаю, одна такая трубка с успехом может заменить 500-дюймовый телескоп на Церере и хороший электронный микроскоп. И никаких искажений. Возможно, эта штука работает не только в оптическом диапазоне, но фокусирует и радиоволны, и гамма-лучи. Может быть, она преобразует гравитацию. Если гравитация тоже относится к разряду излучений, интересно сколько она может стоить эта штука мерзнул его на землю практичный шей миллионы если кто-нибудь разберётся как она устроена тогда я думаю нам следует не откладывая обратиться к адвокату 20 лет назад мы подписали множество бумаг не трансспейс не упустит возможности найти у них лазейку чтобы объявить прибор своей собственности А я не уверен, что таким открытием вообще может владеть частная компания. Мы должны обратиться к правительству. Если прибор стоит денег, к чёрту деньги, скрикнул Брендон, уперев кулаки в растопыренные колени. То есть я, конечно, не откажусь от денег, если мне их предложат, но главное это в другом. Мы снова станем знаменитыми, парни. Представляете, как это распишут в газетах? Сказочное сокровище, утерянное в просторах космоса. Гигантская корпорация 20 лет вылизывает пространство, чтобы отыскать его. Но все это время сокровищем владеем мы, трое бывших, некогда знаменитых парней. И вот, собравшись, чтобы отметить 20-ю годовщину космической катастрофы, мы обнаруживаем его, представляете? Если эта штука, назовем ее аноптикой, станет новой отраслью науки, наши имена останутся в истории навечно. Моэр усмехнулся. «Да, пожалуй». Я добился своего, Марк. Вытащил нас из забвения. Ну, тут не только моя заслуга, скромно потупился Брендон. Майк Шей снабдил нас необходимой информацией. Я разработал теорию, а у тебя был необходимый инструмент. Перл, а уже поздно, поспхватился Моер. Жена и дети скоро вернутся. Давайте-ка займёмся делом. Надо запросить у мультивака какое-нибудь правительственных учреждений Нет-нет, это от нас никуда не убежит, воскликнул Брендон. Сначала ритуал. Финальный тост вечера. Надеюсь, Воран, ты не откажешься внести в него некоторые поправки. Мюер осторожно, стараясь не пролить ни капли драгоценной джебры, наполнил стаканы. "Джентльмены", торжественно сказал он. "Я хочу выпить". Все трое подняли стаканы. Так вот, джентльмены, выпьем за сувениры серебряной королевы, которые нас не подвели. Айза Казимов, годовщина. Читал Сергей Манара.